Глава 35. Танец. Танец — ряд движений определенного темпа и формы, исполняемых в такт музыки. Пойти на бал с Якобином Блауэром для Брайт так же странно, как и остальным видеть это. Три дня назад она бы в такое ни за что не поверила. Если говорить откровенно, то она три дня назад даже не задумывалась, что этот человек теоретически может с ней заговорить. Он существовал где-то сбоку от Рейва, как неизменный аксессуар, не более того. Он рассказывает совершенно уморительную историю, действительно уморительную, о том, как сдавал зачет Мерли, совершенно не подготовившись. У якобы при этом такое серьезное лицо, что это слышится еще комичнее, чем есть, а в нужный момент он начинает явно сдерживать смех, нагнетая обстановку, и. Бах! Финал. Оба смеются. Удивительный талант рассказчика. Якоб — блондин. У него пушистые вьющиеся волосы до плеч, собранные на макушке в пучок. Лицо будто высечено из камня. Красиво, но не очень аккуратно. Черты резкие, грубые, притягательно мужественные. Он похож на массивного лесного зверя. «На нас все так недобро смотрят?» — шепчет Брайт. «Общество было не готово», — тихо отвечает ей Блауэр. Его голос ракочет, и это тоже захватывающе, по-звериному. То, как эти двое сошлись, теперь даже не кажется странным, хоть Брайт и думает, что гораздо охотнее представляла на месте якобы Энгрома, Но все пошло не по плану. Это случилось в четверг. Брайт намеренно игнорировала Рейва Хейза. В ночь с понедельника на вторник она не сомкнула глаз, вернувшись в свою спальню. Представила, как увидит Рейва с невестой на предстоящем балу. Представила, как будут теперь проходить отработки. Мысли, словно пираньи, кусали снова и снова. Она не могла перестать думать, накручивать себя. А утром отправила записку – «Предлагаю поделить дни отработок и ходить через день. Я начинаю сегодня, ты завтра». Ее страшила перспектива скучать, влюбляться, искать встречи и увязать в этих неотношениях еще сильнее. Она очень надеялась, что происходящее между ними – помутнение, которое пройдет. Все внимание с того момента было сконцентрировано на том, чтобы не дать себе шанса размечтаться, и тут-то и появился Якоб. Он подошел к Брайт, когда она возвращалась домой после отработки. «Привет!» – она вздрогнула, уверенная, что светловолосый траминерец обознался. «Я Якобин Блауэр», – представился он. «Брайт масон», – машинально ответила она. К чести Якоба он сделал вид, что не знал ее имени раньше, как будто делая Брайт более обычным человеком. Его губы изогнулись в слабой, вежливой улыбке. «Я по делу. Поговорим?» Он указал на одну из скамеек, которые стояли вдоль аллеи. «Я не наврежу, если что. Дома близко, и твои крики услышат». «Это успокаивает», — хохотнула Брайт, но пошла за Блауэром. Он показался симпатичным и простым, идеальная комбинация, чтобы начать кому-то доверять. «На бал пригласили сирену в качестве артистки», — сообщил Блауэр, не расшаркиваясь. «Зачем ты это рассказываешь?» — она отпрянула. Звучало просто отвратительно, и тот, кто это придумал, умственно отсталый человек, зависший во времена храбства и серебряных браслетов. «Потому что у меня к тебе дело, и я даю свое слово за твое». «Приятно начинать новые знакомства с чего-то взаимополезного». Он пошарил в карманах и достал записку. «Вот, это прислал мой отец». Брайт развернула листок и прочитала. Якоб, кто-то должен присмотреть за мисс Масон во время бала. У Хейза намечена помолвка, про это демонстративно отказался, за что получил от отца наказание. Старший сын Хардинов настроен слишком радикально, а младший, кажется, влюблен в мисс Масон и не может быть объективен. Надеемся на твоё понимание. Ого, но как я могу тебе доверять? Зачем вообще ты мне это показал? Я не намерен делать вид, что просто заинтересовался тобой. Пожал плечами Блауэр. До сегодняшнего дня я не смотрел в твою сторону. Это и так понятно. Но я не желаю тебе зла, а себе проблем. Я плохой интриган, не умею притворяться, так что решение за тобой. Можешь мне подыграть, сделав вид, что я тебя очаровал и пригласил на бал. Ты можешь также отказаться, но уверен, они придумают что-то еще: найдут того, кто сделает это за меня. Они «А ты...» «Отрицать свою причастность к Ордену не буду, но и делиться подробностями тоже». Улыбка. Приятная и достаточно открытая, чтобы на нее ответить. «Окей». «Что?» Он явно не думал, что все будет так просто. «Окей, я буду в черном. «Разумеется». Растерянно ответил Якоб. Приглашение состоялось, а еще утром Брайт была уверена, что скажет эти слова Энграму. Этот вариант ее уже почти устраивал. Одна беда – болтовня и намеки стояли уже поперек горла и только больше возвращали мысли к ночи с Рейвом Хейзом. Правда ведь? Все познается в сравнении. В следующий раз Брайт и Якобин встретились у киоска с булочками в пятницу. Он предложил оплатить завтрак Брайт, а она отказалась. Они не стали садиться рядом, это было бы слишком интимно, но выпили свой кофе стоя, как будто бы хотели разойтись, но задержались, чтобы переброситься парой слов. Это заняло почти четверть часа, и Брайт в итоге взяла еще стаканчик капучино. И, наконец, записка от отца. Они были очень редкими, короткими и малоинформативными. На этот раз блэк-масон превзошел сам себя. Блауэру можно доверять. И больше ни слова. Даже не написал, как продвигаются поиски лекарства». В итоге в воскресенье Брайт уже успокоилась окончательно и была даже рада такой компании. Якоб казался ей спокойным и почти интересным. В конце концов, других вариантов не было, потому что единственный человек, чьи прикосновения ей были приятны, не приблизится к ней и на милю, не то что разделит танец. Сейчас этот человек стоит рядом с Шеннон Блан и отчаянно ревнует Брайт к собственному другу. «Мне не спрашивать, почему Хейз так смотрит на нас», — улыбается Якоб и удачно раскручивает Брайт так, что теперь она может смотреть на Хейза через его плечо. «Просто он в тебя влюблён, очевидно же». Якоб одобрительно кивает. «У вас с ним проблемы?» «Я не уверена, что нам стоит о нём говорить. Мне и так приходится терпеть его на отработках». «Ах, да, библиотека. Ну да, теперь все ясно. Он явно не ожидал от меня такой выходки». «Он не знал?» «Нет, точно не знал, если только ты не сказала». «Я? Нет, мы не виделись ни разу». «С понедельника. Мы не виделись с понедельника, плавно перешедшего во вторник». «Я не то имела в виду. В общем, я не говорила с ним целую вечность. Да и зачем бы?» «И то верно». «Ты же шпионишь, да?» Брайт морщится и смотрит с легким сожалением. «Конечно, я для этого тут!» Пожимает плечами Якоб и снова раскручивает Брайт. Она не сдерживает смеха, потому что это правда весело. Если расслабиться, то танцевать весело. А откровенность Якоба делает все намного проще. «Мне нужна сплетня, чтобы рассказать ее отцу. Что выберешь?» Он подмигивает, Брайт невольно находит в ложе для родителей высокого кудрявого мужчину, отца Якоба. Рядом стоит такая же высокая женщина с длинными белыми волосами. «Ммм, я опять завалила основы дыхания?» «Это очень важная информация для ордена», — одобрительно кивает Якоб. «Можем расходиться». И они оба смеются. «Ну же, масон, мне нужна информационная бомба. Подумай об этом и расскажи мне во время Нувара». «О, только не говори, что тут танцуют эту древность», — восклицает Брайт. Музыка стихает, все расходятся, ищут столики с напитками. Демонстрационная часть обычно состоит из трех танцев, этот, потом Нувар и Гонт. «Умеешь?» «Да», — раздраженно тянет Брайт. «Катастрофа, особенно Гонт, хуже Нувара». «Зато потом можно просто развлекаться». «Ты не обидишься, если на этом мы и закончим», — морщится она. «Вовсе нет. Станцуем гонт, демонстративно попрощаемся с моими родителями, и я тебя провожу». «Идёт?» «Идёт». Брайт улыбается и послушно идет к бару, чтобы взять напитки. Сирены больше не видно, а Белли Тиран выглядит злой и потерянной. Брайт пытается пересчитать количество своих врагинь. Марион Порт, подруга Тиран, явно смотрит с ненавистью, при этом она сжимает руку Энгрома. А еще дерзкая девчонка с большим ртом и удивительно широким носом, тоже из компании Тиран, просто просверливает в голове Брайт дырки. «Почему они на меня так смотрят?» Кто? «А, Марион обещали Энгу в невесты, он отказывается из-за тебя». «Ну, так, по крайней мере, говорит». «Полагаю, Марион не очень довольна, но могут быть и другие причины. Не знаю, что ты ей сделала. А Айрен – это уже моя невеста, ну, потенциальная». «Надеюсь, они не набросятся на меня ночью всей компашкой». «Ты неприкосновенна», – вдруг произносит Якоб. «Покажи в твой отец. Это его условие. Если с тобой что-то случится...» «Как он узнает?» Якоб пожимает плечами. «Он был очень убедителен, утверждая, что все узнает. Отец не сомневается в его словах, так что полагаю, это правда. Всем детям Ордена запретили касаться тебя». «А Белли?» «Сходит с ума, не обращай внимания. Ну что, готова к Нувару?» Брайт вздыхает и подает руку. Рисунок танца чрезвычайно сложный, но достаточно привычный, чтобы не пугаться». не такое любили. В доме князя танцы устраивали на улице. Много пили, ели, и это всегда было весело. Отец обожал такие вещи и таскал с собой дочь, но с тех пор прошло много лет, и обстановка теперь совсем не дружеская». «Ты неплохо двигаешься», — улыбается Якоб. «Я вообще не понимаю, почему вы, троминерцы, танцуете этот танец», — фыркает Брайт. «Они с Якобом соединяют руки и по очереди обходят друг друга по кругу». Это дарнийская культура. Танец из пино. Дорн ближе к пино, чем Траминер. Единственная пинорка осела в Траминере. А жить уехала в Дорн? Слухи? Не думаю. И они смеются. Опять. Тут же в груди вспыхивает такой приступ ревности, что Брайт не сразу понимает, что он принадлежит Рейву, а не ей. Хейс и Блан танцуют рядом, в соседнем круге, а значит, могут оказаться совсем скоро слишком близко. «Эй, Блауэр, мы присоединимся?» Тут же слышит Брайт. «Это Якоб и Марион Порт. Предлагают встать с Брайт и Якобом в четверку». «Они уже обещали», — медленно произносит Хейс, почему-то оказавшийся совсем рядом. Круги распадаются, формируются четверки. Энграму ничего не остается, как пожать плечами и удалиться. Шеннон, Рейв, Якоб и Брайт вытягивают левые руки, соприкасаются кончиками пальцев и идут по кругу. Брайт задерживает дыхание, старается не смотреть в сторону Рейва, но из-за этого никак не может сосредоточиться на собственных шагах. И все-таки дергает в сторону подбородком. И пропадает. Они вцепляются друг в друга взглядами так, будто даже если захотят, не смогут отвернуться. Брайт еле держится, чтобы не захныкать. Рейф еле заметно качает головой, мол, «отвернись». Она умоляюще смотрит, «не могу». «Пожалуйста, ты первый». Фигура меняется, и выбора нет, но теперь они оба слишком часто крутят головами, чтобы снова поймать друг друга. «Не пяльтесь», — бормочет Якоб. Да, да, конечно, это не то, что ты подумал. Он коротко кивает, кладет руки Брайт Наталью и ее снова скручивает ревность. Но, к счастью, она видит руки Рейва Натальи Шеннон и платит той же монетой. Брайт молится, чтобы танец закончился поскорее это невыносимое соседство снова квадрат, а потом самое сложное на две фигуры поменяться парами. Брайт ослепляет, когда она вспоминает это. С каждой секундой все страшнее, но итог неизбежен. Иди! подталкивает Якоб. Брайт ослепляет, когда она вспоминает это. С каждой секундой все страшнее, но итог неизбежен. Иди, подталкивает Якоб. Брайт оказывается в руках Рейва слишком неожиданно, и пока остальные расшаркиваются и кланяются, эти двое просто друг на друга смотрят. Далее! Шипит Брайт, понимая, что вот-вот нужно будет начать танцевать. Рейв, ну же! Он осторожно, слишком медленно кладет руки на талию Брайт, и она судорожно вдыхает воздух. Сквозь тонкий шелк прикосновения, как ожоги. Ноги неминуемо подкашиваются, и приходится держаться за плечи Рейва, и все равно делать шаг, второй. Музыка помогает идти дальше. Рейв усмехается. От тебя пахнет одеколоном Якоба. «А от тебя какими-то сладкими...» Она хочет сказать паршивыми духами, но не решается. Это было бы низко и жалко. На губах Рейва все равно улыбка победителя. Он кружит Брайт очень легко. Она даже не чувствует, как делает шаг за шагом. Рейв чуть ниже Якоба. Он более гибкий и техничный. Оказаться в его руках, как будто освободиться после жарких и уютных объятий Якоба, которые теперь кажутся душными и липкими». «Не танцуй, Гонт», — шепчет Рейв. «Почему?» «Сама знаешь». «Нет, ничего я не знаю». Пальцы Рейва напрягаются, Брайт жмурится, места прикосновений пылают, в горле сохнет. Она дьявольски соскучилась. Она хочет снова почувствовать себя в безопасности, как бывает рядом с ним. Побыть минутку самой собой, той, кем она была в понедельник ночью. Счастливой, свободной, лю... Нет, не так». Нелюбимый. Другое слово. Должно же оно быть. Залюбленный, влюблённый. Нет, не то. Она тратит энергию на поиск слов, чтобы не смотреть Рэйву в глаза. Но он сам легко толкает её подбородок вверх пальцем. Почти незаметно, мимоходом. Взгляды пересекаются. Я соскучился. Она читает по губам. Очень. Он читает по губам. Пары распадаются, и Брайт спешит к Якобу, который теперь кажется настоящим спасением. «Ну, Вар меня просто вымотал», — жалуется она. «Пить хочу». «Понял, идем. С тебя секрет, не забывай». Они завершают танец реверансами, благодарят друг друга и идут к столу с напитками, чувствуя на себе взгляды толпы. «Ну что, еще один рывок и домой?» — весело интересуется Якоб. «А мы не можем пропустить». Нет, боюсь, что нет. Это традиция. Брайт обреченно смотрит вслед Рейву и прикрывает глаза. Просто еще один танец, и все. И все закончится, и можно пойти спать, а завтра будет выходной из-за бала. Просто спать сутки и не думать о Рейве Хейзи.